Голова двадцать четвертая. Выпроводив юношу, Далтон зевнул. Он встал задолго до рассвета и с тех пор был весь в делах, разбираясь со служащими, выслушивая поверенных помощников, доложивших обо всех маломальских, заслуживающих внимания разговорах на перу. Затем проверял, готовы ли нужные бумаги и письма. Сотрудники, в чьи обязанности, помимо всего прочего, входило копирование и подготовка писем, Занимали шесть комнат дальше по коридору, но для того, чтобы выполнить поручение в столь короткие сроки, им пришлось занять еще несколько помещений. Обычно Далтон с первыми лучами света рассылал своих гонцов во все концы Андерита. Позже, когда министр просыпался и расставался с той, что на данный момент оказывалось в его постели, Далтон сообщал ему необходимые сведения, чтобы министра не застали врасплох, поскольку официально Документы якобы исходили от Бертрана. Глашатые зачитывали послания в залах заседаний, в гильдиях, в торговых залах, залах городских советов, трактиров, корчмах, на каждом военном посту, в каждом университете, в каждой мастерской, тюрьме, на мельницах и фабриках, рыночных площадях, повсюду, где имелись большие скопления людей, от одного конца Андерита до другого. Буквально в течение нескольких дней послание в точности, как его написал Далтон, оказывалось на слуху у всех. Глашатые, не передающие дословно текст послания, рано или поздно попадались, и их заменяли другими людьми, больше заинтересованными в дополнительном доходе. Помимо рассылки документов глашатаем, Далтон рассылал копии бумаг людям, которые за небольшую мзду слушали глашатаев и сообщали, если те хоть немного искажали текст. Это тоже было частью его паутины. Очень немногие понимали, как Далтон – важность того, чтобы тщательно продуманный, гладкозвучающий текст слышали все и каждый. Очень немногие понимали, какой властью обладает человек, контролирующий поток информации для народных масс. Люди верят тому, что им говорят, если информацию правильно подать. Верят независимо от того, что это за информация. Буквально единицы понимали, каким мощным оружием является поданная под нужным соусом и тщательно препарированная информация. Теперь в стране появился новый закон. Закон, запрещающий ограничения по найму на строительных работах и приказывающий нанимать всех желающих поработать на данном поприще. Еще вчера подобная акция против одной из могущественнейших профессиональных гильдий была совершенно немыслима. Документ, составленный и разосланный Далтоном, призывал народ руководствоваться высшими идеалами андерской культуры и не предпринимать никаких враждебных действий в отношении каменщиков за их прошлую отвратительную политику, способствовавшую голоданию детей. Вместо этого в документе предлагалось следовать новым, более высоким стандартом закона уинтропа о дискриминации. Так что застигнутым врасплох каменщикам, теперь вместо нападок на новый закон придется неустанно и отчаянно пытаться доказать, что они вовсе не намеренно вынуждали голодать соседских ребятишек. И довольно скоро каменщики по всей стране не только подчинятся, но и радостно примут новый закон, будто самолично всячески пропихивали его в жизнь. «У них нет выбора, иначе их забросает камнями разъярённая толпа». Далтон любил предусматривать все возможные последствия и предпочитал подстилать соломку заранее. К тому времени, когда Роули переоденет Ниссана в ливрею гонца и парень отправится в город с пакетом для Комитета культурного согласия, если вдруг 11 директоров по какой-то причине изменили своё мнение, Будет уже слишком поздно что-либо предпринимать. К этому моменту глашатые уже станут зачитывать новый закон по всему Ферфилду. И вскоре о нем узнают везде и всюду. Теперь ни один из 11 директоров не сможет переиграть результат открытого голосования на Перу. «Ниссан» отлично впишется в коллектив гонцов Далтона. Всех их он тщательно отбирал на протяжении 10 лет. Молодых людей из злачных мест, которые иначе были бы пожизненно обречены на тяжелый труд, не имели бы практически никакого выбора и никакой надежды. Все они были грязью под ногами андерской культуры. А теперь, передавая послания глашатым, они помогали эту самую культуру кристаллизировать и контролировать. Гонцы делали гораздо больше, чем просто доставляли документы. В некотором смысле они были чем-то вроде личной армии, оплачиваемой налогоплательщиками, и одним из средств, с помощью которых Далтон достиг своего нынешнего положения. Все его гонцы были непоколебимо верны одному лишь Далтону и никому более. Большинство из них охотно пожертвовали бы жизнью, будь он того возжелает. И иногда такая необходимость возникала. Далтон улыбнулся, обратившись мыслями к более приятным вещам. Терезе, в частности. Она чуть ли не парила от восторга, что была представлена Суверену. Когда они после пира вернулись к себе и легли спать, она, как и обещала, весьма громогласно показала ему, какой хороший может быть. А Тереза могла быть потрясающе хороша. Она была настолько возбуждена встречей с Сувереном, что все утро провела в молитвах. Далтон сомневался, что ее тронуло бы сильнее знакомство с самим Создателем. Он был рад, что смог доставить Терезе такую радость. Во всяком случае, она хотя бы не хлопнулась в обморок, как это произошло с некоторыми женщинами и даже одним мужчиной, когда их представили Суверену. Хотя такая реакция была вполне обычной, эти люди чувствовали себя потом весьма неловко. Впрочем, все отлично поняли и охотно приняли их реакцию. В некотором роде это было знаком отличия, символом веры, доказывающим преданность создателю. Никто и не расценил такую реакцию иначе, как проявление искренней веры. Далтон, однако, считал суверена самым обычным человеком. Безусловно, занимающим высокий пост, но всего лишь человеком. Однако для многих суверен был чем-то гораздо выше. Когда вертран Шанбор, человек, которого и так уже сильно уважают и которым восхищаются как самым потрясающим министром культуры всех времен, станет сувереном, он тоже будет объектом безрассудного поклонения. Впрочем, Далтон подозревал, что большинство этих истеричных баб предпочли бы упасть под суверена, а не перед ним. Для большинства это было бы не банальным совокуплением, а религиозным актом. Даже мужья чувствовали себя облагодетельствованными, если их жены благочестиво соглашались разделить ложе с сувереном. Раздался стук в дверь. Далтон собрался было произнести «Войдите», но женщина уже вошла. «Франко Ховенлок». «А, Франко», – Далтон встал. «Рад тебя видеть. Тебе понравилось на перу?» По какой-то причине женщина выглядела мрачной. темноволосая и темноглазая, обычно держащая себя так, что казалось, будто она все время находится в тени, даже когда стояла на ярком солнце. Все это создавало воистину мрачный эффект. Рядом с Франкой даже воздух казался застывшим и холодным. Она на ходу схватила стул, подтащила к столу, плюхнулась напротив Далтона и скрестила руки на груди. Несколько ошарашенный, Далтон опустился на стул. Вокруг ее прищуренных глаз собрались морщинки. «Не нравится мне этот тип из имперского ордена, Стейн. Ни капельки не нравится». Далтон расслабился. Франко носила свои черные почти до плеч волосы распущенными, но при этом они никогда не падали ей на лицо, будто замороженные ледяным ветром. Висков чуть коснулась седина, что отнюдь не старила ее и придавала лишь более серьезный вид». Простое платье цвета охры было наглухо застегнуто до шеи. Чуть выше ворота виднелась черная бархатная лента. Лента, как правило, была черного бархата, но не всегда. Однако она всегда была в два пальца шириной. Именно потому, что Франко вечно носила на горле эту ленту, Далтона очень интересовала, почему она ее носит, а в первую очередь, что под ней скрывается. Но поскольку Франко есть Франко, он никогда не спрашивал. Далтон знал Франку Ховенлок вот уже почти пятнадцать лет, и половину этого срока прибегал к услугам ее дара. Иногда ему приходила странная мысль, что, возможно, ей когда-то отрубили голову, а она потом пришила ее себе обратно. «Мне очень жаль, Франка. Он что-то тебе сделал? Оскорбил? Попытался лапать тебя, да? Если это так, то я с ним разберусь, даю слово». франка знала, что слову Далтона можно верить. Она сложила длинные изящные пальцы домиком. Тут с избытком баб, жаждущих его общества, я ему для этого не нужна. Далтон совершенно растерянный, но все равно сохраняющий осторожность развел руками. Тогда в чем же дело? франка облокотилась на стол и положила голову на руки. — Он что-то сделал с моим даром, — понизив голос, сообщила она. — Украл его или... — Не знаю. Далтон моргнул, мгновенно оценив серьезное сообщение. — Ты хочешь сказать, что, по твоему мнению, этот человек владеет магией? Что он наложил заклятие или что-то такое? — Не знаю, — рявкнула Франко. — Но что-то он сотворил. — Откуда ты знаешь? — На Перу я пыталась, как обычно, слушать разговоры. — Говорю тебе, Далтон, не знаю я, что у меня есть дар... Можно было бы подумать, что у меня его вовсе никогда и не было. Ничего, ничегошеньки, я ни у кого не вытянула. Вообще. Далтон сделался не менее мрачен, чем она. Ты хочешь сказать, что твой дар не помог тебе услышать вообще ничего? Ты что, оглох? Я тебе об этом и твержу. Далтон побарабанил пальцами по столу, повернулся уставился в окно. поднялся, открыл раму и впустил в комнату легкий ветерок. Потом жестом попросил Франку подойти. Он указал на двоих мужчин, беседующих под деревом на лужайке. «Вон те двое. Расскажи, о чем они говорят». Франка облокотилась о подоконник и чуть высунулась, глядя на мужчин. Осветившее ее лицо солнце открыло, насколько времени ласково обошлось той, которую Далтон всегда считал самой красивой. если не самый таинственный из всех известных ему женщин. Но даже сейчас, несмотря на неотвратимое воздействие времени, ее красота поражала. Далтон следил, как мужчины жестикулируют, но не слышал ни слова. Франка же, благодаря своему дару, должна была услышать их без труда. Лицо Франки застыло. Она вся замерла и казалась восковой фигурой. Из тех, что показывают на передвижной выставке, приезжающей в Ферфилд два раза в год. Далтон даже не мог понять, дышит ли она. Наконец она раздраженно вздохнула. «Не слышу ни слова. а не слишком далеко, чтобы можно было прочесть по губам, так что от этого умения мне толку тоже никакого. Но главное, я не слышу ничегошеньки, а должна». Далтон поглядел вниз вдоль здания, тремя этажами ниже. «А эти двое?» Франка выглянула. Далтон сам их почти что слышал. Смех какой-то, возглас. Франка снова застыла. На сей раз ее вздох просто полыхал яростью. «Ничего! А я их почти слышу без всякого волшебства!» Далтон закрыл окно. По лицу Франки пробежало гневное выражение, и Далтон увидел то, чего никогда у нее не замечал. Страх. Далтон, ты должен избавиться от этого типа. Должно быть, он чародей. У меня от него мороз по коже. С чего ты взяла, что это он? Она дважды моргнула. Ну, а что еще это может быть? Он заявляет, что способен уничтожить магию. Он здесь всего несколько дней, а у меня эта беда началась всего несколько дней назад. У тебя сложности и в других вещах с другими проявлениями дара. франка отвернулась, ломая руки. Несколько дней назад я состряпала небольшое заклинание для женщины, что пришла ко мне. Маленькое заклинание, которое должно было восстановить ей месячные, но при этом не позволить забеременеть. Сегодня утром она вернулась и сказала, что не сработало. Ну, наверное, это сложное заклинание, и для него требуется много всякого разного. Полагаю, что такие вещи не всегда получаются. «Прежде получалось всегда», — покачала она головой. «Может, ты заболела? Не чувствуешь себя как-то иначе последнее время?» «Я чувствую себя абсолютно как обычно, и ощущение такое, будто моя сила так же сильна, как всегда. Должна быть, так ведь нет. Прочие чары тоже не действуют. Видишь ли, я все тщательно проверила». Далтон встревоженно наклонился ближе. «Франко, я мало что в этом понимаю, но, возможно, что-то зависит от уверенности в себе. Может, тебе достаточно лишь поверить, что ты это можешь, чтобы все снова получилось?» Она сердито оглянулась. «Откуда у тебя такое идиотское представление о волшебном даре?» «Понятия не имею», — пожал плечами Далтон. «Признаю, я ничего не понимаю в магии, но мне не верится, что Стейн обладает волшебным даром или имеет при себе что-то магическое. Он не того сорта человек. К тому же сегодня его вообще здесь нет. Так что он никак не мог помешать тебе услышать тех людей внизу. Он поехал изучать окрестности, и уже довольно давно». Франка медленно повернулась к нему, выглядя одновременно устрашающе и испуганно. От этого зрелища его почему-то продрал мороз по коже. — Тогда, боюсь, я просто утратила свое могущество, — прошептала она. — Я беспомощна. — Франко, я уверен. Она облизнула в раз пересохшие губы. — Сирии Раяк ведь в казематах, да? Меня совершенно не прельщает, чтобы он и его психованные последователи... — Я уже тебе говорил, что он на цепи. Я даже не уверен, что он вообще еще жив. Сомневаюсь, откровенно говоря, после столь долгого времени. Но как бы ты ни было, тебе не стоит беспокоиться из-за серина Рояка. франка кивнула, уставясь в пространство. — Франко, — тронул Далтон ее руку. — Я уверен, что твоя сила вернется. Попытайся не слишком переживать по этому поводу. «Далтон, я в ужасе!» На ее глаза навернулись слезы. Он осторожно обнял плачущую женщину, желая утешить. В конце концов, франка не только владеющая волшебным даром женщина, но и друг. На ум пришли слова древней баллады, исполненной на Перу. «Исчадие смерти, исчадие тлена и праха пришли в этот мир, чтобы здешнюю магию красть».